Пришествие в допросное заинтересовало контельяна Лорана не нас шутках, и он довольно долго осмотрел тело Жанны и опросил всех, кто присутствовал при инциденте, выясняя каждую деталь. С Ренармом он разговаривал в последнюю очередь, и казалось, если бы Гийом де Борд не изъявил непоколебимое желание присутствовать, этот расспрос мог продлиться до самого рассвета. Впрочем, разбирательство и без того закончилось лишь глубокой ночью. Лоран настаивал на том, что необходимо составить отчёт, и неготовность Ринара выполнить это указание всколыхнула новую волну расспросов. Ринар был искренне благодарен, что архиепископ не с лукавил, сказав, что замолвит за него слово перед Лораном. Ему казалось, что иначе его могли бы вышвырнуть из рядов инквизиции тотчас же. Наконец, когда все вопросы были решены, Дебор достался с Ренаром наедине и усталым взглядом посмотрел на него. «Осталось последнее дело, которое мы не успели уладить», — наставническим тоном сказал он. «Обыск в моем жилище», — понимающий кивнул Ренар, хотя ощущал, что может рухнуть без чувства от усталости в любой момент. Голова у него гудела от напряжения. Он с трудом ворочил языком посы долгого и тяжёлого разбирательства, и ему казалось, что все его волнения, да и все остальные чувства отступили очень далеко. Деборды сам устал не меньше. Взглянув на Ренара, он тяжело вздохнул и кивнул, соглашаясь с собственными мыслями. "Впрочем", сказал он, "полагаю, лучше будет сделать это при свете дня". Считайте, что темнота позволит некоторым майнтейнам остаться скрытыми, безразлично спросил Ренар. Деборд кинул его оценивающим взглядом. Тебя самого, похоже, совсем не страшит, что я могу мыслить таким образом. Мне нечего скрывать, ваше высокое преосвященство, отозвался Ренар. "Тем лучше", кивнул Деборд. "И всё же обыски я провести обязан". Я это понимаю, ваше высокое преосвященство. Доборд с трудом сдержал животу и потряс головой, чтобы освежить мысли. Тогда ты поймёшь и то, что я собираюсь запереть тебя на эту ночь здесь. Ренар невольно вспомнил, как Вивьен рассказывал ему о собственном заточении в келье перед казнью Ренни. Однако мысли эти быстро ушли прочь. В конце концов, сейчас он мог упасть и уснуть где угодно. «Разумеется», — вздохнул он. «Тогда позволь тебя сопроводить, сын мой». Возражать у Ренара не было никакого резона. Архиепископ в молчании довел его до нужной кельи и выставил у двери караульного. Молодой инквизитор почтительно кивнул доборду на прощание и почти сразу же забылся сном на жёсткой койке. Поутру к нему снова явился архиепископ в сопровождении троих солдат. Двое из них состояли в его личном эскорте, третий служил при резиденции Ларана. Ренар помнил его, не раз встречал. "Пора", возвестил доборд. Ренар с готовностью кивнул и проследовал за архиепископом к собственному дому. Похоже, де Борд не терял времени даром этим утром, потому что, как выяснилось, дорогу до жилища Ренара он разузнать успел, и надо думать, как следует расспросил об образе жизни молодого инквизитора всех, кто мог видеть его в последнее время. Должно быть именно этим объяснялось то, что явился деборт в Келью не с самым рассветом, а великодушно позволил своему недавнему спасителю как следует выспаться. Оказавшись в своём доме, Ренар без слов понял, что присутствует при обыске не в качестве инквизитора, но в качестве подозреваемого. Рядом с ним молчаливый тенью стоял знакомый стражник, и провожал взглядом каждое его движение. По прики предположениям Ринара, обыск длился необычайно долго. Доборд участвовал в нём лично, приказывая своим людям перевернуть в доме молодого инквизитора всё вверх дном, осмотреть едва ли не каждую щель в половицах. Одна из половиц показалась архиепископу подозрительной, и он тут же приказал выломать её. Ринар стоял молча, не выказывая никаких переживаний. Он не испытывал ничего, кроме неприязни от того, что кто-то позволяет себе так бесс церемонно и жестоко вторгаться в его жилище. Он не представлял себе, сколько часов Добор методично проверял уголок за уголком в небольшом доме. Ренар порадовался тому, что не живёт в большом особняке, иначе этот неустанный обыск мог бы растянуться на месяцы. Наконец, когда осенний день полностью вступил в свои права, Деборт завершил осмотр дома. Всё это время он походил на охотничьего пса из своры какого-нибудь богатого дворянина. Лишь когда его подозрительность потерпела полное поражение, он позволил себе слегка улыбнуться и повернулся к Ринару с выражением благодушия на лице. Он приблизился к нему, небрежно махнул стражнику и положил руку на плечо молодому инквизитору. Я рад, что самые страшные мои подозрения не оправдались, произнёс он. Ты весьма толковый молодой человек, Ренар. Твои навыки очень полезны в нашем общем деле. Я рад, что теперь с уверенностью могу обрести в тебе союзника. Как инквизитор, Ренар не был с этим согласен. Безуспешные обыски ещё ничего не значили. Несмотря на отсутствие тревожных улик, могла возникнуть масса ситуаций, вызывающих подозрение. Однако, как человек, Ренар предпочёл придержать эти мысли. Видит Бог, это не то, что стоило бы говорить папскому легату. Я обрадовался бы ещё больше, если бы ваше высокое преосвященство позволило мне провести день за уборкой после этого досмотра, усмехнулся Ренар. На деле он не лукавил, он с радостью остался бы сейчас в одиночестве. Общество де Борда утомило его». Прелатрос смеялся в ответ на его замечание и кивнул. Стоило ему убрать руку с плеча молодого инквизитора, как в желудке последнего послышалось настойчивое громкое урчание. «А ведь и впрямь пообедать было бы делом не лишним, верно?» — хмыкнул де Борда. Уверен, его преосвященство будет рад, если вы разделите с ним трапезу, учтиво кивнул Ренар. "Я сам, Нян", небрежно бросил Деборт. "Но куда важнее мне было бы победовать в твоей компании, мой друг", произнёс он, от чего-то Ренара напрягся, услышав такое обращение. "Ты, конечно, лесно, но с чего он чёрт возьми взял, что я его друг?" нахмурился он про себя. В таком случае, боюсь, ваша трапеза будет куда скромней, отметил он вслух. Деборд махнул рукой. Предлагаю тебе выбрать любое место в городе, куда бы ты хотел отправиться на обед. Я составлю тебе компанию и угощу тебя, согласен? Ренар понимал, что отказаться не имеет права, хотя был бы рад это сделать. Поесть за счёт архиепископа это возможность хорошенько набить живот, однако высокая плата за это может последовать позже. Ренару вовсе не хотелось быть обязанным до борду, чем бы то ни было, а тот, похоже, жаждал именно такого расклада, непонятно зачем. То, что Прилад увидел в нём друга, казалось Ренару скорее не добрым знаком, чем удачей. Он надеялся, что архиепископ как можно быстрее потеряет интерес к его персоне. Так как подтолкнул Деборд, и в его благодушном голосе послышалось давление. Как я смею отказать вашему высок преосвященству, заставил себя улыбнуться Ренар. "Чудно", кивнул Деборд и указал всем на выход.